Глава шестьдесят девятая. Деккер. Что это? спрашиваю я, смотря на гигантскую коробку, которую Хантер проносит через входную дверь. Вещи. Вещи? переспрашиваю я сквозь смех. Да, вещи. Он ставит коробку на кухонную столешницу и подталкивает ее ко мне. Могу я посмотреть на эти так называемые вещи? Интересуюсь я теребя края. Да. Он оставляет на моих губах поцелуй. Хочу увидеть твою реакцию, прежде чем вернуться к работе. Ладно. Я поднимаю крышку и заливаюсь смехом, когда вижу цвета комады н лесорубов. Очень много цвета. Повсюду черно-красные бейсболки, футболки, куртки, фляжки, ручки. Ты что, ограбил продавца? произношу я, наконец успокоившись, но от смеха у меня болят бока. Возможно. Хантер, хоть и невинно пожимает плечами, но улыбается при этом как дьявол. А это достаю я стринги, если их вообще можно так назвать, с логотипом лесорубов на единственном достаточно большом кусочке ткани. Те свободно болтаются на моих пальцах. Их и правда продают в киосках. Мы любим прикрывать все тылы. Прикрывать громко сказано, замечаю я, когда растягиваю вещицу двумя руками, чтобы показать, насколько она маленькая. Я не против посмотреть, как они прикроют тебя. Выгибает бровь Хантер, и я закатываю глаза. У тебя больше не осталось оправданий, чтобы не надевать на следующую игру вещи с логотипом лесорубов. Я сказала, что надену их только, когда команда выиграет. Я бросаю стринги обратно в коробку и еще раз взглянув на снаряжение качаю головой. Почему ты вообще настаиваешь? Я думала, спортсмены суеверны и всегда боятся спугнуть удачу. Так и есть, но иногда внутри появляется чувство, которое говорит, что никакие суеверия не испортят ход игры. Да ты зазнался! Он делает шаг ко мне и обхватив свой стояк говорит: Да и есть из-за чего. Господи, толкаю я его в грудь и закатываю глаза, но не могу сказать, что на это неприятно смотреть. К тому же множество игроков с тобой бы не согласились, но я не множество. Хантер наклоняется и запечатлевает на моих губах неожиданный и искренний поцелуй, раздувая огонь в разжигании которого он так хорош. Спасибо за подарок, мистер Медекс, но если уж ты не суеверен... то я очень даже подмигиваю я и с к о л ь ж у ногтем по его груди только после того как ты выиграешь не важно драматично вздыхает он после того как победим заставлю тебя носить их целую неделю неделю неделю и особенно тетрусики по рукам улыбаюсь я Он снова целует меня, пока дотрагивается до тех мест, которые я не хотела бы, чтобы он отпускал. На данный момент все идеально. Лесорубы выиграли три игры из серии. Пусть матчи проходили на арене соперников, зато всего лишь в нескольких часах езды, так что я могла присутствовать на каждой игре. Джон поправился и сможет побывать на сегодняшней игре. Я люблю Хантера Медекса. Разве может быть лучше? Увидимся на месте? – спрашивает Хантер, отстранившись. Ничто не помешает мне приехать. Я с жмаю и его руку, радуясь, что перед завтрашней игрой он сможет провести время с товарищами по команде, а также увидеться с семьей. И, возможно, у меня тоже есть кое-что для тебя. Для меня? Ага. Киваю я и подхожу к столешнице, чтобы взять лежащий на ней конверт. Что это? Не открывай его сейчас. Почему? спрашивает Хантер. Потому что это сюрприз, и я не хочу видеть выражение твоего лица, если он вдруг тебе не понравится. Я смеюсь, хотя в каком-то смысле говорю правду. Все настолько плохо? Не думаю. Ладно, раз я пока не могу открыть конверт, пообещай мне, что просмотришь содержимое коробки, пока не найдешь сюрприз, который я в ней оставил. По рукам с подозрением смотрю на него я, затем наклоняюсь для еще одного поцелуя, от которого перехватывает дыхание. Удачи, Медекс. Мне она понадобится. Жесткость, мастерство, утонченность. И только после его ухода, устроившись большущей коробкой на полу, я осознаю, сколько же е р у н д ы в нее сложили: шапки, носки, плюшевые мишки и прочее, а также моя самая любимая вещь. Джерси Медокса. Вообще-то их целых две. Но только переверну второе, в я нахожу обещанный сюрприз. У меня перехватывает дыхание, пока я смотрю на него, казалось бы, целую вечность. Слезы текут по щекам, а душа вздыхает от удовлетворения. Я провожу кончиком пальца по будто бы написанному карандашом шрифту, что заполняет цифру один в номере тринадцать. Я тоже тебя люблю. Я еще долго сижу и неотрывно смотрю на Джерси. Признание, которое сделало меня более полноценной, чем я когда-либо думала, что могу стать. Признание, которое, как я думала, Хантер не в состоянии сделать. Чтобы все осознать, мне требуется еще несколько минут. Как должно быть, ему было сложно не только написать это, но еще и принять. Но наконец, осознав произошедшее... Я бросаюсь за телефоном, чтобы позвонить Хантеру, но как назло, не могу найти мобильник. Когда я обнаруживаю его на раковине в ванной комнате, то вижу на экране уведомление о сообщении. Хантер, я тоже не хотел видеть выражение твоего лица на случай, если мой сюрприз тебе не понравится. Тихую квартиру наполняет мой смех, пока я плюхаюсь на кровать и прижимаю телефон к груди. Когда я звоню в первый раз, то попадаю на голосовую почту. Так же происходит и во второй раз. С каждой секундой мое отчаянное желание услышать, как он произносит эти слова, становится только сильнее. Хантер, перед отъездом мы пересматриваем запись игры. Не могу говорить. Я. Я нашла твой сюрприз. Теннисные мячики. Много, очень много теннисных мячиков. Хантер. <смех> Я правда имею в виду то, что написал. Я знаю. Я вижу отвосторга, возможно, пугаю соседей, но меня это мало волнует. Хантер Медекс любит меня.